Глава восемнадцатая. Кира. Таню Артем забрал только вечером, так что она вдоволь наводилась с Дарькой. Я же сама расспрашивала о ее жизни с мужем, пытаясь понять, что мне делать дальше. Понять ничего не смогла, потому что Таня мне сказала, что рецепт счастья у каждого свой. И вообще об этом не с ней надо разговаривать, а с Корсаровым. Вот и ждала я его, чтобы поговорить. Приехал он почти сразу же после того, как Догилевы уехали, уставший весь, осунувшийся. Вспомнила, что он не обедал. На стол накрыла, понаблюдала, как он ест. Правду я сказала Тане, что он мне нравится. Только сейчас понимать начала, что к чему, да и то пока плохо. Дождалась, пока он отодвинет тарелку. — Ты на меня обиделся? — спросила тихо. Гек поднял на меня свои кори глаза. — Нет, не обиделся. — ровно произнес он. — Просто расстроился, что ты можешь такое обо мне подумать. Я отвела взгляд. — Что на это можно сказать? — Мне важно было знать, — ответила. — Я знаю. Его ладонь привычным жестом накрыла мою руку. И я рад, что ты мне поверила. Иначе у нас были бы проблемы. Я кивнула, признавая его правоту. — Таня сегодня мне много про отношения рассказывала, — сменила я тему. — Сказала, что ты делаешь для нас с Дариной все, потому что тебе это самому нравится. Я не стала задавать конкретного вопроса, потому что не знала, что именно спрашивать. Корсаров немного помолчал и погладил тыльную сторону моей руки. — Да, мне нравится, когда вы с дочерью счастливы. Я не хочу, чтобы вы в чем-то нуждались. Я хочу сделать для вас все, что смогу. Он осторожно подбирал слова, чтобы объяснить мне свое поведение — но при этом не напугать. «И тебе от этого будет лучше?» неуверенно спросила я. «Да», — он улыбнулся. Пока Гена в комнате занимался прописанной педиатром гимнастикой с дочерью, я, сидя на кухне, читала то, что принесла сегодня Таня. «Боже мой, сколько всякого тут было написано! Неужели это до такой степени приятно, что женщины сами добровольно идут на такие отношения? Надо поговорить об этом с Геком». Вот только я не знаю, как можно об этом разговаривать с мужчиной. «Что читаешь?» — раздался над духом его голос. И я тут же покраснела. Сказать, что я читаю о половых отношениях между мужчиной и женщиной, я не могла, поэтому просто протянула ему листы. Он плотнее прислонил к себе грызущую свой же кулак Дарину и взял листочки свободной рукой. И я внимательно следила за выражением его лица. Сначала его брови поднялись вверх, потом он нахмурился и сложил губы уточкой затем хмыкнул и перевернул страницу вновь вчитался что ты насчет этого думаешь спросила его он положил листы на стол и внимательно посмотрел на меня его лицо было абсолютно серьезно думаю что нам еще рано переходить к таким отношениям ответил он и я тут же почувствовала себя не до женщиной которая обзывал меня ленька понятно Расстроенно отвела взгляд. «Так», — Корсаров тут же уловил мое настроение. «Прекращай придумывать то, чего нет». Вот теперь я совсем поникла. «Я так сказал, не потому, что не хочу тебя». «А ты хочешь?» — перебила его, тут же вскинув голову. «Хочу», — немедленно, ни секунды сообщил он. «И я видела, не врет. Более того, мужчина был серьезен, как никогда. Дело в данном случае не во мне». «Дело в том, что ты очень болезненно воспринимаешь любое посягательство на свое тело. Ты стараешься избегать прикосновений, настороженно ко мне относишься и совсем не терпишь поцелуев. Более того, у тебя рефлекс. Твое тело тебе не подчиняется тогда, когда я вхожу в твою зону комфорта. Пока ты не привыкнешь ко мне, никаких шагов в этом направлении...» Он кивнул на листы. «Я предпринимать не буду». Я поняла, что сижу с открытым ртом только секунд через десять. Со стуком захлопнула его, взгляд заметался по кухне. — Я... я не знаю, я не понимаю, что делать, чтобы было по-другому, — попыталась объяснить. — Я знаю, — твердо сказал Гек, — мы будем двигаться очень медленно и аккуратно, но до этого я должен спросить тебя еще об одной вещи. Я выжидающе уставилась на него. Ты хочешь, чтобы я был рядом с тобой в качестве твоего мужчины? Я вновь поняла, что мою челюсть можно из-под стола подбирать. Что же он меня так шокирует сегодня? Рот снова пришлось закрыть в принудительном порядке. Гена серьезно смотрел на меня, так что напрягла извилины и принялась думать. Хочу ли я, чтобы такой мужчина, как Корсаров, был рядом со мной? Хочу. Но как это все будет выглядеть, я не понимала. Я бы хотела попробовать неуверенно произнесла. «Просто я не понимаю...» вздохнула. «Я не знаю, как нужно создавать семью и вообще отношения...» опустила ресницы, разглядывая пол. «Даже примерно не знаю, как это все должно выглядеть. А мы и не будем смотреть, как делают другие. Мы будем делать так, как сами желаем...» Гек заправил за ухо упавшую мне на глаза прядь волос. «Сегодня вечером я нервничала больше обычного...» Мой обычный халат казался мне особенно уродливым и старым, а еще у меня выскочил прыщ на носу, прямо на самом кончике. Это просто выводило меня из себя. После разговора с Таней эмоционального поведения Геннадия меня начала беспокоить моя внешность, впервые за все время моей жизни. Казалось бы, что такого? Я некрасивая, пора бы смириться. Но мириться почему-то больше не хотелось. Хотелось быть лучше. Может быть, мне удастся уговорить Гека при следующей поездке в город заглянуть в пару недорогих магазинов? — Не спишь? — раздался тихий голос. Он зашел в комнату, как всегда, в одних домашних штанах. Кожа на его груди еще была влажной после душа, а волосы взъерошенными. — Нет! — поспешно натянуло одеяло на халат. Он нахмурился. — Ты меня боишься? — обеспокоенно спросил он, не подходя к кровати. — Нет! — Вздохнула и решила сознаться. «Просто мне не нравится мой халат, и я чувствую себя в нем страшной, и не хочу тебе его показывать», — запинаясь, пояснила. «Было стыдно и страшно в таком признаваться. Я боялась, что он сейчас подтвердит мои страхи или засмеется. Он же много раз видел этот халат, но именно сейчас меня это стало беспокоить». «Подожди здесь, я быстро», — бросил он и вышел из комнаты. «Да я никуда особо и не собиралась». Просто удивленно проводила его взглядом, так как он снова отреагировал не так, как я думала. Появился он действительно через минуту и протянул мне футболку защитной расцветки. Та была просто огромной. Я автоматически взяла ее. Что это? — нахмурилась. Евгений Лаврентьевич Ликин отчим отдал. Им на склад завезли и с размерами ошиблись. Вот он и раздавал, — пояснил он. Не бойся, она новая, ее никто не носил. Это меня беспокоило в последнюю очередь. передевайся я отвернусь. Корсаров действительно отвернулся и встал спиной ко мне. Я немного помялась, боясь, что он может развернуться, но Корсаров с места не сдвинулся и даже головы не повернул. Быстро развязала халат под одеялом, сняла его и занырнула в футболку. «Все!» — сообщила, натянув ткань до середины бедра, а сверху дотянула одеяло до груди. Гек тут же обернулся и, улыбнувшись, посмотрел на меня. «Тебе идет!» Он сел на кровать со своей стороны. Вдруг нахмурился и протянул ко мне руку. Я дернулась. Он вздохнул. «Тут бирка на вороте!» Я покраснела и тут же почувствовала себя дурой в очередной раз, нащупала висящую этикетку и принялась дергать. Но та была сделана на совесть и никак не хотела поддаваться. «Позволь мне!» — попросил Гена. Я кивнула и опустила руки. Он осторожно отвел мои волосы в сторону и осмотрел ворот футболки. «Я перекушу ее, ладно? Постараюсь тебя не задеть. Если будет страшно, говори». Он как-то нервно сглотнул. Я кивнула и наклонила голову в сторону, позволяя ему приблизиться к моей шее. Мне было очень некомфортно. Не потому, что я его боялась, а потому, что он мог с близкого расстояния рассмотреть то, что выскочило на лице, Вскоре почувствовала теплое дыхание на своей шее. Затем он отогнул ворот футболки и мазнул по моей коже подбородком. — Извини, — раздался шепот, — я тебя все равно задену, не пугайся. — Угу, — согласилась, замерев на месте. Гек прислонился ко мне щекой и в одну секунду перегрыз веревку от этикетки. Плавным движением отстранился и вытащил из ворота обрывки. Все. Его голос был немного сиплым, как если бы он немного простыл. Я распрямилась и сползла вниз по подушке. — Спасибо! — посмотрела на него. Он вдруг лукаво улыбнулся немного хулиганской улыбкой. — Не за что! Мне было приятно. Мне вообще очень приятно прикасаться к тебе. Он протянул руку и вытащил мою руку из-под одеяла. — Ты очень красивая! — У тебя изумительные руки с длинными пальцами. Ты знаешь, такие пальцы называются музыкальными. И кисти у тебя тонкие, и запястья. Он совсем смутил меня, погладив большим пальцем чувствительную кожу. — У тебя тоже красивые руки, — решилась я на ответный комплимент. Корсаров неожиданно покраснел и удивленно взглянул на свои пальцы. — Можешь тоже их потрогать? — вдруг предложил он, опустив мою ладонь. — Что? — удивилась. «Можешь тоже потрогать мои руки?» Он серьезно посмотрел в мои глаза. Я сначала растерялась, а потом вдруг подумала, почему бы и нет, он же мои руки трогает. Интересно, он будет так же реагировать, как я? «Ладно», — согласилась. Гек тут же сел в позу лотоса и положил ладони на свои колени. Мне тоже пришлось сесть и повернуться лицом к нему. Я взяла его правую руку и провела пальцами по ладони. Она оказалась немного шершавой. «Черт — Черт! — прошипел мужчина сквозь зубы, шумно втянув в себя воздух. Я тут же замерла. — Я что-то сделала не так? — осторожно спросила. Он глубоко вздохнул и покачал головой. — Все так. Продолжай. Голос был совсем хриплым. Я собралась и еще раз провела пальцами по ладони. Корсаров, казалось, не дышал даже. Немного надавила на подушечки, провела по линиям, Захватила пальцы, исследовала костяшки. Немного неуверенно погладила внутреннюю сторону запястья, после чего Гек потянул руку на себя. Пришлось отпустить. «Извини, я... мне надо...» Он резко отвернулся, встал с кровати и вышел из комнаты. Я расстроилась. Что-то снова сделала не так. Ну что можно было сделать неправильно, всего лишь трогая руки? Вот неумеха!» Настроение испортилось так, что даже спать не хотелось. Я немного полежала, но это не помогло. Выбралась из кровати, чтобы сходить на кухню попить воды. Бегло осмотрела торчащие из-под футболки ноги. Импровизированная ночнушка закрывала конечности немного ниже середины бедра, слишком короткая, но я же просто воду попью и обратно. На кухне никого не было, только свет падал из прихожей. Я обрадованно взяла стакан, налила воды из чайника и, наконец, смочила пересохшее горло. Услышав судорожный выдох позади себя, чуть не подавилась. Обернулась. Гек стоял в потоке света. На его плечах блестели капельки воды, а сам он несколько плотоядно смотрел на мои ноги. Снова проголодался, что ли? «Воды — Воды? — спросила, нервно переступив. Он, сглотнув, медленно поднял свой взгляд так, что я прямо физически его ощутила. Добравшись до стакана, который я держала на уровне груди, он кивнул и шагнул ко мне. Пришлось отдать стакан ему. Мне пить уже не хотелось. Хотелось спрятаться в комнате и не выходить. «Спать — Спать? — спросила, когда он поставил стакан на стол, при этом задев меня рукой. — Вздрогнули оба? — Да, — прохрипел он, взял меня за руку и повел в комнату. Я освободила свою руку и легла со своей стороны кровати. Гек лег со своей. Я не спала и знала, что он тоже не может уснуть. — Кир, можно я тебя обниму? — вдруг спросил он, поворачиваясь ко мне лицом. — Просто руку положу поперек твоего тела и все, поверх одеяла. Я, немного подумав, кивнула и легла на бок лицом к нему. Он медленно, чтобы я не боялась, положил свою руку на мою талию. Мне вдруг стало так спокойно и легко, что я закрыла глаза и отключилась тут же. Ночью Дарина просыпалась всего два раза, и оба раза к ней вставал Гек, приносил ее ко мне покормить и потом сам укачивал. Я же благополучно засыпала. Единственное, что было неудобно, так это то, что футболку во время кормления приходилось задирать, вырез был слишком маленький, приходилось прятаться под одеялом, мужчина тактично отворачивался. А утром мы проспали. Мой внутренний будильник от чего-то не сработал, и когда я открыла глаза, времени было уже восемь утра. Гек спал рядом, все так же положив руку поперек моего живота. — Ген! Гена! Я вскочила, скинув с себя его руку. Встретилась с мутным сонным взглядом. — Мы проспали. Тебе на работу надо. Вместо того, чтобы встать, он вдруг улыбнулся и зарылся носом в подушку. Мою, между прочим. Я мельком заглянула в кроватку с посапывающей дочерью. «Ген, вставай! На работу же!» — растерянно пробормотала. «Я вчера нашел заместителя, так что сегодня имею полное право опоздать!» — глухо пробормотал он и протянул ко мне руку. «Иди сюда, еще немного поспим!» «Я...» — растерялась. «Я лучше завтрак приготовлю!» — решила избежать щекотливой ситуации. Гек даже голову поднял и проводил меня пристальным взглядом. Лишь оказавшись на кухне, я поняла, что так и не одела халат, плюнула на все и залезла в холодильник. Омлет есть из чего приготовить, им и мы займусь, а не всякими непотребными мыслями. Корсаров молчал все утро, только меня пристально рассматривал. Потом все так же молча собрался, обнял меня и уехал на работу. Я снова не поняла, что сделала не так, Хоть к тане или бабеню беги, но сколько же можно людей дергать. Дома сидеть тоже не хотелось, поэтому я собрала Дарьку и вышла на прогулку. Дочь уже вовсю рассматривала то, что ее окружает. Особенно ей нравилась пулька, поэтому мне пришлось достать ее из коляски и носить на руках, ожидая, когда ей надоест смотреть на виляющую хвостом собаку. Надоело ей не скоро, но зато стоило нам войти в дом когда Рина принялась зевать и проситься спать. Я вновь торчала у холодильника, пытаясь придумать, что сегодня приготовить, как услышала грозный лай пульки. Выглянула в окно и с ужасом уставилась на фигуру, стоящую за калиткой. Быстро выбежала в прихожую, схватила куртку и вышла на крыльцо. За забором стоял Ленька. Его шатало, и выглядел он еще более опухшим и страшным – «Пил, значит». «Чего тебе?» Спустилась с крыльца в одних тапочках. «Ишь, какая!» Нехорошо ухмыльнулся он. «Деньги давай! Живешь тут, забот не знаешь!» «Лень, иди отсюда по-хорошему, я тебе ничего не дам». Остановилась рядом со скалищей зубы собакой. С ней рядом мне гораздо спокойнее, чем с бывшим муженьком. «Ты мне поговори еще!» Он пьяно взмахнул рукой. «Ты мне жена, и обязана содержать мужа!» Я вздохнула. «Ну что за непробиваемый тип? Я тебе давно не жена, и уж тем более не должна тебе ничего!» Отрезала. Мне показалось, что он озверел. «Думаешь, что если легла под другого мужика, то можно мне денег не давать?» Его логика была непробиваемой. Я молча стояла, не зная, что еще ему сказать. «Думаешь, что типа в жизни устроилась, и все? ухахаля своего возьми, раз у самой нет. Мне денег надо!» Я громко фыркнула. «Нет!» «Да ты чего?» — опешил он. «Кажется, до него начало доходить, что я ничего ему не дам». «Не хочешь по-хорошему — сам возьму. Пожалеешь еще!» Он полез в карман и вытащил оттуда большой кухонный нож. Я попятилась, но только он шагнул за калитку, как пулька стрелой бросилась на него, вцепилась в руку и под громкую нецензурную брань заставила моего бывшего мужа выпустить из руки оружие. Более того, собака закрутила ему прокушенную руку так, что он завалился на грязный весенний снег. Я нашарила телефон и быстро нашла нужный мне номер. «Ген, тут Ленька с ножом, и пулька в него зубами вцепилась. Мне что делать?»